Глава 6 Дом для Калаверши. Тайку никто не предупреждал, что в волшебной стране спать спокойно ей не придется. Из-за тревожных новостей она заснула только под утро, а на рассвете в дверь постучался Яромир. «Вставай, девица ревна, Калавершья пещера ждет». «А как же завтрак?» «По дороге перекусим, запасы я уже собрал. Бегом, пока вьюшка не передумал. Я его еле уговорил нас отнести. А на коне добираться в два раза дольше». Пока они летели на белокрылом с и м а р г л е Тайка постоянно оборачивалась. Все искала упыриные признаки, да так и не нашла. Клыков у ю р а м и р а не отросло, руки были теплыми. Солнечный свет, если вызывал беспокойство, то Диви-Войн его хорошо скрывал. Она пыталась прислониться ухом к груди, чтобы послушать, бьется ли сердце, но за свистом ветра ничего не разобрала. Может, лис пошутил? Надо будет улучить момент ы нарвать в полях дикого чеснока, чтобы уж наверняка убедиться. К самой пещере вьюшка идти отказался. Его можно было понять. Хотя на его морде и не осталось царапин, а ухо снова стояло торчком. Наверное, ю р о м и р подлечил. Но память о неудаче была еще слишком свежа. т а к и хотелось надеяться, что эти дикие клаверши только собак к своему укрытию не подпускают, а к людям отнесутся более благосклонно. Но она все равно оробела, заглянув в темную пустоту холма. Эй! Никто не ответил, но в пещере что-то зашуршало, и Яромир положил руку на рукоять меча. «Кого т о там рубить собрался? Летающих котиков?» Может, там целые летающие тигры? А такие бывают У нас нет Но, может, это какой-нибудь залетный тигр с востока? Из Нави, что ли? Я от Лисы ничего такого не слышала Дальше за Навием царством есть и другие земли, еще более странные Наш мир больше, чем ты думаешь Эх. И, кстати, мне не нравится, что вы часто болтаете с Лютогором Сейчас он на нашей стороне, но вот увидишь Ветер переменится, и он переметнется Мы не можем знать этого наверняка Такие люди ищут только своей выгоды и ради этого идут по головам Да, он накосячил н о и ваш царь, я имею в виду п р о д е д у ш к у Ратибора, был тоже не подарок Алиса извиняет хотя бы то, что он все делал ради мамы Ты слишком наивна У нас говорят, святая простота Ой, а в этом вы сходитесь Лис вчера сказал мне то же самое Тайка не без злорадства отметила, как вытянулось лицо девьего воина. «И как вам не надоело друг на друга наговаривать?» «Что он тебе про меня наплел?» «Яромира аж передернула». «Да так, фигню всякую. Я хочу, чтобы вы оба перестали друг про друга гадости говорить, а то как в детском саду». «Мое дело предупредить». «Ну, считай, что предупредил». «Не уверен, что ты меня услышала». «Ну ладно, не будем больше к этому возвращаться». Тайка, кивнув, снова повернулась к пещере. «Пушок, ты здесь?», Пушок, ты здесь? «Ау!», Ау! Это, я, тайка! «Это я, Тайка!» «Нет тут никакого пушка! п л е т с д о з а н я т а н е беспокойтесь, на вашу пещеру мы не претендуем, просто ищем друга!» Тайка попыталась раздвинуть плети дикого винограда, чтобы разглядеть собеседника. В следующий миг ей пришлось уклоняться от летящей в голову репы. «А я говорю, проваливайте! Он не хочет вас видеть!» «Ага, а сами говорили, что его нет! Соврали, значит!» В нее полетела еще одна репа. К счастью, мимо. «Думаю, сейчас врете! Пушок меня никогда бы не бросил! И я его не брошу!» Метание овощей превратилось в настоящую бомбардировку, поэтому тайке пришлось спрятаться за камнем. «Это похоже на похищение!» «Если не уйдете, получите тыквой! И в тыкву!» и р а м и р не сдвинулся с места. В его ног Тайк увидела много порубленной наполовину репы. Диви-воин усмехнулся. «Какое непочтительное отношение к еде! Пушук точно упал бы в обморок, если бы это видел!» Похоже, происходящее его забавляло. А вот Тайке ситуация казалась глупой и совсем не смешной. «Мы просто хотим поговорить!» Она попыталась вас звать к здравому смыслу, но в ответ получила ехидное... «А мы не хотим! Вы собакой пахнете!» «Ну мы же люди, разве не видно?» Людей мы тоже не любим Вообще никого не любим Тайка закатила глаза Понятно Открыт новый вид к а л а в е р ш и мизантропы Кем ты нас назвала? Из темноты послышалось фырканье И угрожающее клацанье когтей по камню А вы Пушка спросите? Он объяснит Целую лекцию прочитает Но тогда он узнает Что вы здесь Вот именно У нее прям руки чесались Поймать этого незнакомого к о л а в е р ш у И задать ему хорошую трепку На некоторое время воцарилась тишина. Незримый собеседник погрузился в раздумья, и Тайка осмелилась высунуться из-за камня, как раз для того, чтобы услышать вердикт. «Нет, всё-таки в тыкву надёжнее!» Тайка с Яромиром переглянулись, пожали плечами. Переговоры явно не задались. Этот тип внутри холма оказался на редкость упрямым, если не сказать тупоголовым. Но Тайка не могла отступить. Она была почти уверена, что дикие клаверши удерживают пушка силой. Она решила попробовать зайти с другой стороны. Опять шагнула прямо к проему, гордо вскинув подбородок. «Эй, а вы вообще знаете, кто я? Между прочим, вы живете на земле моего дедушки-царя, а я царевна и требую, чтобы меня пропустили!» «У нас свой старейшина, и царь дивих людей нам не указ, а пещера наша. У нас это, как его, с у р е в р е я н е т е т «Это вам Пушок сказал?» «Нет, ну правда, откуда клавершим знать такое слово?» «Не твое дело, двуногая» «Еще и обзывается» «Ладно» Тайка на ходу придумывала новые лазейки «Если мне нельзя увидеть моего друга, может старейшина согласится нас принять? Раз уж он суверенный правитель, то мы — уполномоченные послы из Дивьево царства» Она сделала знак Яромиру, чтобы тот вложил меч в ножны, и д и в ь е в о о н нехотя подчинился Наверное, сам понял, что мирные послы не должны размахивать оружием направо и налево. Тут, признаться, загвоздочка выходит. Старейшина-то наш и есть пушок. Наконец вымолвил их озадаченный переговорщик. я р а м и р заслышав такую новость, аж присвистнул, а тайка ахнула. Это с каких пор? Так со вчерашнего вечера мы его на совете племени выбрали, потому что он умный и знает про этот суревренитет. А ага. Кажется, до Тайки начало доходить. То есть раньше вы все-таки были царскими подданными? Вот пострел рыжий. Все, он на сутки пропал, а уже революцию устроил. Незнакомый Коловерш ненадолго задумался, потом пробурчал. Да какие ж мы подданные, если царь даже не знает, что мы тут живем? Ты правда хочешь политической сознательности от котика? Шепнул я я р а м и р ы Тайка, не удержавшись, хихикнула. «И правда, чё это она?» А вот что непременно стоило спросить. «Погоди, если Пушок у вас теперь заглавного, кто ему вообще может что-то запретить?» Из темноты на нее в ы т р а щ и л и с ь два круглых желтых глаза, и калаверша с почтением прошелестел. «Мамочка?» «Прости, кто?» «Ну, наша мама». «Погоди, так вы что, братья?» т а к и заулыбалась. «Все-таки Пушок нашел потерянную семью. Да так быстро!» «Это ли не чудо?» Коловерша угукнул, как филин. Должно быть, это означало «да». «Послушай, я понимаю вашу радость и вашу настороженность тоже, но мы с Пушком росли вместе, так что я ему тоже, можно сказать, сестра. Если он решит остаться с вами, я пойму и не буду возражать, но можно мне с ним хотя бы попрощаться?» На этих словах т а й к е н а сердце сжалось, а на глаза навернулись слезы. Наверное, Пушок и впрямь решил остаться с родными, А не предупредил, потому что знал, что она будет плакать, уговаривать. Но пусть уж объявит о своем решении сам, а не прячется за спинами сородичей. Она попытается принять правду, какой бы горькой она ни была. Потому что Пушок, как никто другой, заслуживал счастья. «А ну поклянись всеми праниками этого мира!» Подозрительным голосом потребовал Коловерша. И Тайка, приложив руку к груди, сказала. «Клянусь!» «Ну тогда заходите, что ли!» Разрешил этот вредина. Тайка достала из кармана фонарик и шагнула в темноту. Пушков-братец оказался таким же рыжим, только размером поменьше. На тигра точно не тянул. «Как тебя зовут?» Она присела на корточки. «А то сколько говорили, а так и не познакомились. Я вот Тайка, а это Яромир». Коловершу важно поклонился. я а г «Мое имя — Солнышко. Следуйте за мной, господа двуногие послы!» И как помчался, так и за ним едва поспевала. Кое-где свод пещеры понижался настолько, что ей приходилось пролезать на пузе. Наконец, Солнышко юркнул в какую-то особенно узкую щель. И Рамир с сомнением посмотрел ему вслед и сказал. «Боюсь, дальше мне не пролезть, девица ревна. Я, в ы н и к о л а в е р ш а «Значит, я пойду одна. А ты дождись меня здесь!» д е в и в о и н насупился, явно желая возразить, но, завидев покрасневшие глаза, т а й к и буркнул. «Ладно. Но, коли не вернешься до вечера, имей в виду, мы с дружиной тебя из-под земли в ы р ы е м Тайка к и в н у л и протиснулась в кошачий лаз. Немного оцарапала плечо, но это мелочи. «Главное, что Пушок жив-здоров, и они скоро увидятся!» Солнышко вывело ее в круглый зал, укрепленный извилистыми корнями деревьев. Повсюду, словно норки на ласточкином берегу, виднелись круглые отверстия со сплетенными из лозы дверцами. Они напоминали крышечки для корзинок, из которых кое-где торчали любопытные усатые мордочки. Когда тайка на них смотрела, калаверши прятались, но все равно сверкали, з а п р у т ь е в круглыми глазищами. Некоторые были совсем еще... Котятами? «Птенцами?» «Интересно, как называются дети к а л а в е р ш е й Солнышко подвел ее к самой большой норе. «Тебя туда, это гнездо с т а р е й ш и н ы Только смотри, ничего там не порушь, дылда». «Уж как-нибудь постараюсь». Тайка встала на четвереньки, с осторожностью приоткрыла дверку и поползла. Вскоре она оказалась в небольшой уютной комнате. В полный рост здесь встать не получалось, зато сесть — вполне. Весь пол был услан т мягкими подушками и пледами. На отполированном древесном спиле, заменявшем стол, лежали всякие разносолы. Нарезанные овощи и фрукты, пирожки, вяленый окорок и даже кружка с квасом. На одной лежанке у стены, укрывшись крылом, спала маленькая белоснежная к л а в е р ш а с черными, будто бы в носочках, лапками». Вторая была пуста, но, приглядевшись, Тайка обнаружила на подушке еще одно знакомое рыжее перо. Пушок только что был здесь. Куда ж подевался? Она задрала голову. Ну точно. В потолке была дыра, ведущая наверх. А Пушок, вот дурачок, в этой дыре застрял. Тайка увидела болтающиеся в воздухе мохнатые лапы и, недолго думая, дернула их на себя. «А ну пусти!» Пушок вылетел, как бутылка из пробки, и вытаращился на нее. е «Да я? А ты здесь откуда?» И тут же понизил голос. Тс с мама спит». «Ну, привет, старейшина. Неплохо устроился, я смотрю». «Ой, и прости, что не предупредил. Если честно, я потому и пытался в вентиляцию пролезть. Надо же тебе сообщить, куда я подебался». Затараторил Коловерша, опуская взгляд. «Понимаешь, тут все так завертелось. Я оглянуться не успел. Мама, брат, тучка Вонючка тоже тут». «Я тебе рассказывал про т у ч к у нет? Это подруга д е й с т в о моя! Ох, как мы с ней ц а п а л и ь А теперь такая красотка! Я чуть не влюбился! Или влюбился все-таки! Еще не решил, наверное! Ох, как жалко, папа не дожил!» «Значит, у вас тут теперь суверенитет, да?» «Ох, кто бы научил, как сладить с чувствами, чтобы комок не подкрадывался к горлу!» «Вообще-то, наверное, стоило посочувствовать Пушку! Он, бедолага, только-только узнал, что отца больше нет!» Но на язык, как назло, прыгали совсем другие слова. Пушок понурился. Да и я ляпнул, не подумав, а н и подхватили. Мы вчера перебродившие черники наелись, но меня и занесло. Знаешь же, как у Зенки ь бывает. Голова кругом, на душе радостно, а язык и чепуху мелет. Ну, ребята и решили, что я умный и обаятельный. Ну, с этим-то никто не спорит. Скажи мне, умный и обаятельный, что ты теперь делать собираешься? Помнишь ещё, зачем мы сюда вообще прилетели? Ой, кажется, она слишком раскричалась. Белоснежная к а л а в е р ш а дёрнула ухом и подняла голову. Так, а это ещё кто? Мама, я тебе сейчас всё объясню. Это Тая, помнишь, я рассказывал. А, девочка из д и н о з ё р и я На Тайку смотрели внимательные жёлтые глаза. Ох, и тяжёлый был взгляд у Пушковой матушки. Ну, здравствуй, видимо. Я Соль. Старейшина этого племени. «Погодите, а этот рыжий тогда кто? Солнышко сказал, что Пушка вчера избрали. Соврал, что ли?» «Бывшая старейшина. Ушла на покой по собственной воле. А мой старший сын теперь за нас всех в ответе. Я его ж е в ы м уж и н и чаяла увидеть, солнышко мое». Впервые голос ее потеплел, и Пушок, перепрыгнув на мамину кровать, пояснил. «Это меня когда-то звали, солнышко». у ш к о н т а Василиса окрестила, когда я в д и в н о з е р я попал. Думал, все мои п о г и б л и Мы ведь тогда жар-птицами воевали так, что перья во все стороны летели. А их насылал сам Кащей, между прочим. Я пытался вернуться даже. п р и л е т е л а никого нет, только земля выжженная. Ух, и горевал я тогда. И рассказать некому было. Никто же меня не понимал, как ты. Муркой жалишься, а все без толку. Эх. В общем, оказалось, что они просто спрятались Нашли эту пещеру, закрылись от птиц и от людей, да так и жили А когда старый каштан помер, мама вместо него старейшиной стала А с папой что осталось? Вопрос сорвался с языка раньше, чем тайка задумалась о его уместности «Это ж е в с е жар птицы проклятущие! Ух, я б ы и м Ну, глядишь, ещё найду ту, которая...» «Месть ничего не решает, сынок. Главное, мы теперь в безопасности. Живём скрытно, еду добываем под покровом ночи в соседних деревнях, и никто нас не знает. Если, конечно, не считать твоей подруги». «Опять этот пронзительный взгляд. нехороший такой. Тайка сглотнула». «По-моему, я вам не нравлюсь». «Я благодарна, что ты давала моему сыну приют и пищу». «Он поведал мне о ваших приключениях, и я убедилась, что они поистине удивительны и столь же опасны». «Поэтому вы препятствовали нашей встрече? Боялись, что я его уведу навстречу приключениям?» Тайка сама не знала, зачем спрашивала эти очевидные вещи. Так-то все же было понятно. Но Соль сумела ее удивить. «По правде говоря, есть две причины. Одна, что ты теперь знаешь о нашем укрытии. Это плохо. Двумногим здесь не рады». «Ой, не беспокойтесь, я никому не скажу!» т а к и повернулась к Пушку. «Скажи ей, что я никогда не нарушаю данного слова!» «Я за неё ручаюсь, мам!» Но, кажется, Соль это совсем не убедила. «Рисковать племенем нельзя. Мне самой не нравится это решение, но выбора нет. Твоя подруга останется с нами, её нельзя отпускать». «Меня будут искать, вообще-то!» «Кто? Твой воинственный друг? Не беспокойся, вас не найдут. Солнышко уже устроил обвал». потому что мой сын нужен мне здесь, и точка. А ты так и будешь молчать и глазами хлопать? Прости, Тая, я очень тебя люблю, но не могу же я бросить в беде родную мать.